Глава 14. Если идти по Андреевскому спуску к Подолу, по правой стороне, чуть ниже Андреевской церкви, стоит дом. Мальчишки, которые приходят сюда со всех окрестных и даже далёких улиц, прозвали его замок Ричарда Львиное Сердце. Он действительно похож на замок. Он стоит над самым обрывом, весь в башенках. окружённый подпорными стенками с бойницами, несимметричный, с маленьким двориком, таинственными лестницами, какими-то ходами, переходами. Одна из таких лестниц, кирпичная, перекрытая сводом, выводит на прилепившуюся к дому горку. С горки виден подол со всеми его фабриками, элеваторами, церквушками. Виден Днепр, железнодорожный мост дальние вышгородские леса Ещё в детстве, когда острогорские жили неподалёку на Рейтерской улице, Валя часто приходила сюда. Играла здесь с мальчишками в рыцарей и разбойников, пускала вместе с ними змеев. Сегодня она тоже пришла сюда. По расписанию у неё должно было быть 4 часа. Но Игнатий Петрович, как всегда, что-то напутал. хотя сидел над расписанием целую неделю и вторые 2 часа оказалось проводить не с кем домой не хотелось вообще с того дня как умерла мама Валя разлюбила свою комнату она в ней только ночевала остальное время возилась с Блейбмановскими младенцами помогала Марфе Даниловне в хозяйстве часто у Ковровых и обедала Но сегодня не захотелось ни к тем, ни к другим. Потянуло на свою горку, давно здесь не была. День был ясный, чуть-чуть прохладный. Пожилая женщина в очках и накинутом на плечи платке сидела на табуретке и читала книгу. Маленькая девочка в беленькой шапочке на пуговках играла рядом в куклы. Мать, а может быть, бабушка, наклонясь, сказала ей что-то. Девочка подбежала к Вале и спросила, который час. Валя ответила, но девочка захотела сама посмотреть на часы. Ей очень не понравилось, что цифры на часах римские. Дома у них есть часы, так там цифры настоящие, а сами часы в виде маленького домика. И в верху в домике сидит совсем уже маленькая кукушка. Но сейчас она вот пуску и не кукует. Так они разговаривали, пока девочка вдруг не спохватилась и не убежала. Уже пробежав несколько шагов, вдруг обернулась и сказала: "Спасибо". Валя подумала, что у неё могла быть такая же девочка, даже старше, или мальчик. Бегал бы также по горке и как все мальчишки, не слушался бы её. А может, и слушался бы. Толя Калашников, командир взвода противотанкового дивизиона, её слушался. Он, гроза всех артиллеристов, привалис, смущался, сопел и краснея дарил ей какие-то особенные кинжалы с цветными ручками. Это было 3 года тому назад. Ей было тогда 20 лет. Она ходила в белые мохнатые ушанки с вальтером на баку, и ей очень нравилось, что такой вот большой и сильный Толя при ней теряется и не знает, что сказать. Это было три года тому назад, а теперь десять месяцев она не видела Николая и еще один месяц бесконечный месяц, когда она думала только о нем. о нём и о Шуре. Она пыталась себе представить её, какая она, сколько ей лет, какие у неё глаза. Вале почему-то казалось, что она маленькая, с ямочками на щеках, хохотунья. Валя не выдержала и спросила: "Это было вчера". Николай сидел на валике дивана, закинув руки за голову, игры с Мундштуком. Она рядом, поджав под себя ноги, смотрела на его круглую, коротко стриженную голову, на широкий, горьковский, как говорила мама, нос, на маленький мундштучок, который он перебрасывал из одного угла губ в другой. Спросить или не спросить? Она спросила. Он не поворачивая головы, протянул к ней руку. И ощупью поймал ее ладонь. Не надо об этом говорить, сказал он. Почему? И так как он ничего не ответил, повторила: Почему не надо? А просто так не надо. Он повернулся и посмотрел на нее. А ты ее любишь? Валя даже не уверенно спросила ли она его об этом. Может быть, только подумала. Вместо ответа он положил свою круглую, колючую, тёплую голову к ней на колено, так ничего и не сказал. Во дворе замка Ричарда появились ребята с мячом. Сделав из двух кирпичей ворота, стали забивать голы. Мяч часто скатывался с горки вниз, и ребята, припираясь и обвиняя друг друга, спускались за ним и карабкались потом наверх, цепляясь за кусты. Откуда-то донеслись радиосигналы, проверка времени. Валя встала, надо ещё готовиться к вечерним лекциям. На Владимирской у репродукторов стояли группы людей, ждали какого-то сообщения, вероятно, о Японии, и так же, как в первые дни мая, Когда на углах также стояли и ждали сообщения о Мире, никакого сообщения не было, передавали обзорком Самолской правды. Валя постояла и пошла дальше. Завтра она поговорит с Николаем. Она твёрдо это решила. Хотела вчера перед его уходом, но не вышла, не смогла. Всю ночь лежала и думала. В институт он не пришёл. Она даже в его аудиторию заглянула. Его не было. Значит, завтра. Она ни слова не скажет о его жене. Она только попросит, чтобы он к ней больше не приходил. Войдя в квартиру, Валя, как обычно, сунула руку под шкаф. По старой привычке она там всё ещё оставляла ключ. Его не было. Валя почувствовала, как у неё вдруг забилось сердце. Она сделала несколько шагов и вошла в комнату. Дверь была не заперта. Николай сидел на балконе, на ящике из-под картошки, что-то читал. На полу стояла пепельница, набитая окурками. Он не слышал, как она вошла. Господи, вот оно, сейчас. Валя вышла на балкон. Николай поднял голову, захлопнул книгу, встал. Он приоткрыл рот, как будто хотел что-то сказать, но, увидев её лицо, ничего не сказал. Молча, как будто спрашивая, смотрел на Валю. Ты из института? спросил он наконец. Да, из института. Вале показалось, что это сказала не она, а кто-то стоящий рядом с ней. Она подошла к перилам. Виноград уже стал краснеть. Она сорвала листок и растёрла его между ладонями. Николай тоже подошёл и тоже сорвал листок. Год тому назад они также стояли на этом балконе, и Валя также срывала листья. Только тогда был вечер. Недавно прошел дождик, пахло свежей землей и от цветающим табаком, и из комнаты доносился грохочущий Яшкин хохот. Сейчас кругом тихо, только изредка доносится детский писк из Белочкиной комнаты. Мне надо с тобой поговорить, Николай, сказала Валя. даже не поговорить, а попросить об одном одолжении. Николай молчит. Может быть, он кивнул головой. Валя не смотрит в его сторону. Она вдруг чувствует, что не находит слов. Дай мне папироссу, говорит она. Николай внимательно из кармана пачку. Валя на ощупь берёт папироссу, спички, закуривает. делает несколько затяжек. Опять закружилась голова, как в тот раз. Так вот, говорит она. Я думаю, лучше всего будет, если ты, в общем, не приходи больше. Не надо. И помолчав, мне это неприятно. Неприятно? Да, неприятно. Молчание. Валя срывает ещё несколько листьев и бросает их вниз. Они падают на тротуар. "Но это же неправда", говорит Николай очень тихо и раздельно. "Нет, правда. И если ты честный человек, ты должен сам понять". Несколько секунд Николай ещё стоит. Потом она слышит, как он проходит по комнате. Как скрипят половицы. В глубине квартиры хлопает дверь. Вот и всё. Валя возвращается в комнату, ложится на диван и долго лежит, уткнувшись лицом в подушку.